Второй вариант. Сами русские не совсем доверяют этому агенту и предпочитают именно такой вариант общения. Третий вариант, при котором вак просто не знает, на какую именно разведку он работает. И передаваемая им информация просто хорошо оплачивается русскими, использующими свой источник без конкретного раскрытия, на кого именно работает агент. Третья гипотеза наиболее маловероятна, но мы взяли и ее для проверки наших версий. И все было бы правильно, если бы не появился связной Вакха. Потому как он ушел от наших сотрудников, мы сделали вывод, он профессионал. Причем хороший профессионал. Теперь представляете, какого масштаба должен быть агент Вакха? если в связных у него такой профессионал. И тогда мы делаем следующий вывод. Он не просто агент, а либо нелегал, сумевший закрепиться в нашей стране и являющийся штатным сотрудником советской разведки, либо агент такого уровня, что для его прикрытия требуются специальные сотрудники КГБ. В обоих случаях этот ваг не просто опасен. Он как взрывной механизм, оставленный в нашем штабе, чтобы в любой момент разнести его на куски. «Поздравляю», — кивнул Эшби. «Вы проделали блестящую аналитическую работу. Если возможно, потом ознакомьте меня с выводами ваших аналитиков более подробно». «Обязательно», — кивнул Кевиноу. «После того, как исчез связной», Явно шедший навстречу с нашим подопечным Сюндамом, мы блокировали весь район, но этот неизвестный ушел. Теперь мы должны принять более действенные меры, чтобы выйти и на Связного, и на Вакха, который, по нашему мнению, сейчас должен несколько снизить свою активность». От Эшби не ускользнула высокомерная маска на лице Бланта, пока Кевиноу говорил о предположениях аналитиков ФБР. «Наш английский гость, кажется, знает гораздо больше, чем мы можем предполагать», — подумал Эшби. «Видимо, английской разведке удалось получить достаточно осведомленный источник в советской разведке. Конечно, их очень беспокоит, что этот источник может быть раскрыт, И, судя по всему, они не намерены помогать нам в поисках этого ваха Кажется, сейчас важнее всего раскачать самого Бланта, — подумал он. «А если мы подставим не Матвеева, а кого-нибудь другого?» — спросил он невинным голосом у Бланта. Англичанин подозрительно уставился на него. «Кого именно?» Не очерчивая конкретный круг подозреваемых, просто дадим русским понять, что мы знаем о нелегале, попавшем в нашу страну. Нелегал, не прикрытый дипломатическим паспортом, может стать настоящим призом для нашего ФБР. Вы меня понимаете? Нет, — решительно возразил Блант. Вы, таким образом, можете снова невольно подставить нашего агента. Но нам пока ничего не известно, — возразил Эшби. Мы знаем только, что у русских существует в нашей стране очень хорошо законспирированный источник, имеющий доступ к нашим калифорнийским и техасским военным предприятиям. А у вас есть свой агент, раскрытие которого мы в любом случае совсем не желаем. Ведь мы союзники, Блант, не правда ли? Последнюю фразу он нарочито подчеркнул. «Англичанин сохранил олимпийское спокойствие». «Ваш план нереален, упрямо возразил он, и очень опасен для нашего человека. Мы уже убедились, как плохо могут работать ваши специальные службы. Сначала ЦРУ выдает нашу конфиденциальную информацию в ФБР, а затем ваше доблестное федеральное бюро упускает важнейшего связного за которым нужно было послать батальон морских пехотинцев, чтобы они его охраняли от возможных покушений. Мы просто не можем вам снова доверять. — Это не совсем так, Питер, — возразил покрасневший Шарвуд. — Все обстоит несколько иначе. Я уже объяснял. По законам нашей страны мы отклоняемся от темы нашего разговора, господа, — холодно заметил бланд